Глава тридцать Сними кольцо. «Привет». Саша улыбается и не предпринимает попыток пройти дальше прихожей. «Привет». Отвечаю с наигранной небрежностью и взъерошиваю волосы затихшего Дениски. «Ну, маму обними и вперед». Впереди несколько дней, которые он проведет у Саши. Это его первая вылазка к папе. Прошла неделя с его возвращения от бабушки с дедушкой, и он проявил скромное желание побыть с отцом. Соскучился. Воспротивиться я не имею права. У нас совместная опека, и Саша такой же полноправный родитель, как и я. Я хочу возмутиться, закрыть сына грудью, никуда не пускать и привязать к себе. Однако Саша — его отец. «Я забыл», — Денис округляет глаза. «Что ты забыл? Не понимаю я» ведь я собрала ему в рюкзак все, что понадобится. «Рекса!» — охает он и кидается к лестнице. «Па, я сейчас!» «Я подожду!» Саша кивает и присаживается на небольшую софу у обувной полки. «Мне не по себе. Это какая-то дикость. Этот дом был домом для Саши многие годы, а теперь он сидит в прихожей, как чужой человек. И мне бы пригласить его хотя бы попить чаю. Но я не могу. Мне больно. Как ты? Он поднимает взгляд. «Нормально», — сипло отвечаю я. Тут я его встречала и провожала, желала хорошего дня, говорила, что люблю его и что буду скучать. «Очень размытый ответ, Ева», — Саша улыбается. «Не буду я тебе говорить, что ночами не сплю в нашей кровати и гипнотизирую потолок, и не стану рассказывать, что часами думаю о том, а могли ли мы с тобой прийти к другому итогу». «Могли ли мы однажды осмелиться на честный разговор, что оба устали друг от друга? И как же это нелогично, что наша усталость друг от друга не означает равнодушие и не перечеркивает любви? Какие же мы все-таки сложные и противоречивые!» «Как ты?» — повторяет Саша. «А ты?» — хмыкаю я. «Не так хорошо, как хотелось бы», — он щурится. «И тоже довольно размыто. Подружка мамы...» Увидела в раскладе Таро, что Саша меня не оставит в покое, и на его горизонте она не видит других женщин. Нет, не так. Она не видит моих соперниц. А ведь я просила, если и погадать мне, то на будущее и счастье, но не на Сашу и его женщин. Если конкретизировать мое состояние, то я бы его сравнил с тем, что по мне несколько раз прокатился асфальтоукладчик, тихо отзывается Саша. У меня похожее состояние но оно еще сопровождается тошнотой по утрам и отеками на лице. Сочувствую, пожимаю плечами. Пропи витаминчики. И тут я замечаю на пальце Саши обручальное кольцо, которое он так и не снял. Забыл? Кольцо. Цежу сквозь зубы я. Почему ты его не снял? Не хочу. Он не опускает взгляд. Сними его. Нет. Саша. Медленно выдыхаю я. Мы в разводе. Я знаю. Вот и сними это чертово кольцо, — клокочу я. Закон не обязывает меня снимать кольцо. Его взгляд темнеет. Саша, это ненормально, ты понимаешь? Мой голос поскрипывает бессильным гневом. Это ведь символ. Оно напоминает мне о тебе, Ева. И знаешь, он усмехается. Я пытался его снять, но с первого раза не получилось, и я решил, что это знак. Знак чего? Того, что у тебя пальцы растолстели? «Как вариант», — Саша смеется, — «сними его». «Нет». Сжимая кулаки, медленно выдыхаю и в неконтролируемой ярости шепчу. «Ты меня бесишь. Чего ты добиваешься?» «Ничего», — спокойно отзывается Саша. «Я не хочу снимать кольцо и только. Почему тебя это так раздражает? А ты не понимаешь? Нет». «Мы в разводе», — рявкую я. «Да», — улыбается. «И я на него пошел только из-за твоего желания». Но ты не заставишь меня снять кольцо. Это плохая примета. С твердой уверенностью говорю я. Для кого? Вопросительно изгибает бровь. Для тебя. Я в приметы не верю. Безапелляционно заявляет Саша. Да и ты никогда не была суеверной. Это просто кольцо. Полоска золота. Нет, не просто. Во мне просыпается желание связать Сашу и насильно снять кольцо. Меня сейчас терзает другой вопрос. Саша поправляет галстук под воротом рубашки. «В кого наш с тобой сын такой хитрый? Что-то он долго ищет какого-то загадочного Рекса». И тут я тоже понимаю, что не припоминаю я среди его игрушек никакого Рекса. Переглядываюсь с Сашей и кричу. «Денис!» «Это твоя мама в нем проявилась?» Саша одобрительно хмыкает. «Что это за наезд на мою маму?» Возмущенно цокаю я. «Это разве наезды?» Удивленно вскидывает бровь. «Денис!» Делаю несколько шагов к лестнице, и появляется мой сын с красным роботом в руках. «Я его нашёл». Деловито спускается, а я скрещиваю руки на груди. «Это не Рекс, а Рет. «Теперь Рекс», — Денис поднимает на меня лукавое лицо. Вздыхаю, обнимаю его и прошу Сашу быть на связи. Он кивает, и я с тяжёлым сердцем отпускаю Дениса, который бодро шагает за отцом, который перекидывает на плечо рюкзак с его вещичками. Дожидаюсь на крыльце, когда машина скроется из вида и захожу в дом. На софе замечаю плоскую бархатную коробочку, подхватываю ее, открываю и мрачно смотрю на серьги с крупными розовыми сапфирами на черной подложке. Зажмуриваюсь и закусываю губы, чтобы не разрыдаться. На первую беременность Саша мне тоже подарил серьги, но снежно-голубыми топазами, и я родила мальчика. После родов я пошутила, что в следующий раз жду розовые камушки. Ведь я хочу девочку.